Речь, правда, была готова, но она не очень его удовлетворяла. Были сильные места, убийственные для правых делегатов, однако чего-то в речи не хватало. Теперь нужно было еще написать проект резолюции по национальному вопросу. Этот проект ему навязали, он отказывался, ссылаясь на недостаточное знакомство с предметом, но ему ответили, что достаточного знакомства с предметом нет и не может быть ни у кого. Пришлось разделить работу с одним испанским товарищем, на долю каждого досталось по несколько стран. Наскоро позавтракав в пансионе, Сарезье поднялся в свой номер. Комната еще не была убрана, это сразу его расстроило. Он вынул из портфеля брошюры, которыми его снабдили в бюро, и сел за работу с неприятным чувством. Вместо его огромного письменного стола был неудобный, небольшой, вдобавок пошатывавшийся столик. Писать надо было карманным пером, чего он терпеть не мог. Лучшие мысли приходили ему в голову тогда, когда он опускал в чернильницу мягкое, тупое перо на тонкой, суживающейся кверху ручке с резиновой обкладкой внизу. Не было его любимой бумаги с изображением верблюда на розовой обложке блокнота. Не было пресс-бювара, справочников, словарей. Неприятно мешало работе и неубранная постель. Он все время на нее оглядывался с досадой. Серезье просмотрел брошюры и начал с наиболее тонкой. На ней было написано «Греческий вопрос. Призыв к совести мира». Какой же, собственно, греческий вопрос? — озадаченно подумал он. В Греции, ему казалось, все было благополучно. Однако первая же строчка брошюры показывала, что такое мнение совершенно ошибочно. — Настоящий призыв, — читал Сарезье, — обращен ко всем людям, в ком божественная искра, называемая совестью, еще не угасла. Горничная постучала в дверь. Она как раз хотела убрать комнату. Серезье сердито ответил, что это надо было сделать раньше, и продолжал читать. В братоубийственной войне великих народов греческий народ, который всех их считает наследниками своего гения, лишь испытывал безграничную боль за пролитую кровь. Эта фраза его раздражила. Все-таки порядочное нахальство, — подумал он. Мы, их духовные наследники, воевали, а они, переклы чувствовали великое горе. Он не решился немедленно броситься во всемирный пожар. Эллинизм не стремится к завоеваниям. Он только отстаивает права своих порабощенных братьев. — Порабощенные? Сарезье пожал плечами. По крайней мере, теперь было ясно, в чем дело. Божественная искра, называемая совестью, очевидно относилась к каким-то землям, населенным греками. Но тогда это можно пристегнуть к резолюции по общей политике, радостно подумал Сарезье. Он с облегчением отложил в сторону брошюру. Из пачки выпала карточка. На ней изображен был скачущий на белом коне всадник с поднятым мечом и с двойным крестом на красном щите. Слева от всадника было напечатано «Лиетуво», территория 125 тысяч километров. Под конем был обрывок географической карты с обозначением городов при кружочках «Клайпедес», «Каунас», «Вильнюс». «Это что-то русское», — подумал Серезье. Сбоку светло-синяя краска очевидно изображала море — Балтийос-Юра. — Ну да, Балтийское море, — как старому знакомому обрадовался он. — Значит, Лиетува — это Латвия. Он перевернул карточку. На ее оборотной стороне было написано карандашом. — Улица Боярд, 24. Делегация? — Литвы. — Нет, это Литва, — вспомнил Сарезье. — Карточку ему дал два дня тому назад литовский делегат на конференции. Он постарался собрать в памяти все свои знания о Литве. Как нарочно ничего не вспомнилось...